Марта, которая теперь часто меня спрашивала, правда ли, что я полюбил ее с первой нашей встречи, упрекала меня, что я ничего не сказал ей об этом до свадьбы. Она утверждала, что не вышла бы тогда замуж, так как если и испытывала к Жаку на первых порах что-то вроде любви, то за время их затянувшегося, благодаря войне обручения, эта любовь стерлась мало-помалу из ее сердца. В общем, когда она выходила за Жака, она уже больше не любила его. Она лишь надеялась, что в течение этих двух недель отпуска, предоставленных Жаку, в ее чувствах к нему произойдет какая-нибудь перемена. Он был неловок. Тот, кто любит, всегда раздражает чем-нибудь того, кто не любит. А Жак и прежде любил ее больше, чем она его. Его письма были жалобой страдающего человека, но который ставит свою Марту слишком высоко, чтобы счесть ее способной на измену. И потому он обвинял во всем только себя, умоляя лишь объяснить ему, какое зло мог причинить ей ненароком. «Рядом с тобой я чувствую себя таким неотёсанным и грубым, что каждое моё слово, наверное, ранит тебя. Марта отвечала ему просто, что он ошибается, что она его ни в чём не упрекает. Было тогда самое начало марта. Весна выдалась ранее. В те дни, когда Марта не сопровождала меня в Париж, она ждала моего возвращения с уроков рисунка, лёжа в халатике на голое тело перед камином, где по-прежнему горели оливовые поленья, подарок мужненных родителей. Она, кстати, попросила их обновить запас. Не знаю, что за робость меня сдерживала. Скорее всего, просто страх решиться на то, чего никогда прежде не делал. Я думал о Дафнисе. Ведь Хлоя уже получила свои несколько уроков. а Дафнис всё не осмеливался попросить, чтобы его приобщили к этому знанию. В сущности, не почитал ли я Марту скорее за некую девственницу, отданную сразу же после свадьбы какому-то незнакомцу, который в течение двух недель неоднократно брал ее силой? Вечерами, лежа один в своей постели, я мысленно призывал Марту Злясь на себя за то, что хоть и считал себя мужчиной, но не был им в достаточной степени на самом деле и до сих пор не сделал её своей любовницей. Каждый раз, отправляясь к ней, я твёрдо обещал себе не уходить, пока этого не случится.